Глава 13 Господи, и почему я раньше о Сидоне не слышала? Почему мне никто не сказал? Это же... Это умопомрачительное место. Неописуемое. Ну, не в буквальном смысле. Описать-то его можно. Можно сказать, тут вся пустыня, утыкана огромными красными скалами из песчаника, по сравнению с которыми чувствуешь себя жалким муравьишкой. Или места здесь такие первобытно дикие, что мурашки бегут по коже. Или хочется словно таптиться, парить в небе, забыв обо всем человечестве. В общем, много чего можно сказать, только все это надо видеть. Ты посмотри. Выдыхаю я, а Дэнни мне вторит: Да, красота! Господи, а вон там! Ага, невероятно! Даже Сьюз немного расслабилась. А мама с Дженнис, те давно пялятся в окно напротив, то и дело взволнованно восклицая. В общем, местные пейзажи подняли всем настроение. Вчера Люк сказал, что ехать в Сидону вечером нет никакого смысла. Поэтому мы остались в Уилдернесе. Сьюз два часа проболтала с детьми по скайпу. Потом мы с Минни стали соревноваться с ними в интернет-шарады. Довольно увлекательную, между прочим, игру. Видно, что Сьюз здорово соскучилась по родным. К ночи она совсем приуныла и, скорее всего, не сомкнула глаз до самого утра. От Тарки до сих пор не было вестей. О дурацком дереве она тоже ничего не узнала, потому что ни родители, ни лесничи не удосужились ей перезвонить. Я на них здорово обиделась. Честное слово, разве так можно? «Правда, когда я стала расспрашивать, Сьюз призналась, что оставила им очень туманное послание, иначе они догадались бы, что ей, Старке, грозит развод». Так что они наверняка ничего не поняли и решили, что дело несрочное. А она тем временем медленно, буквально на глазах, сходила с ума. «Вот бы кто-нибудь нам помог!» «Так-так, постойте-ка! А эта мысль!» Я тайком набираю сообщения, пряча телефон под журналом, чтобы Сьюз не спросила, с кем это я переписываюсь. Шансов на положительный исход мало, конечно, но вдруг повезет. Я нажимаю «Отправить», откладываю телефон и вновь принимаюсь любоваться пейзажами за окном. Сегодня мы выехали на рассвете и в пути провели уже часов пять, считая короткий перерыв на обед. Небо все больше наливается синевой — а я умираю по чашечке кофе. Направляемся мы в один отель под названием High View Resort. На его сайте сказано, что из тамошних окон открывается шикарный вид на алые скалы. К тому же он расположен в двух минутах ходьбы от элитных торговых центров и выставочных галерей Сидоны. Однако едем мы туда не за этим. Нас ведет другая причина. Знаете, кто там главный тренер по ментальным практикам и медитации? Правильно. Ребекка Миадес. На сайте даже ее фотография есть. Только маме я не стала показывать. Потому что, как оказалось, Ребекка очень привлекательная женщина. Для ее то лет. У нее невероятно длинные волосы, выкрашенные в ярко-рыжий цвет. И ужасно сексуальный взгляд. Не то чтобы это имело какое-то значение. В папе я ни капельки не сомневаюсь. Ну, почти. В общем, неважно. Просто мне кажется, что маме не стоит видеть Ребекку Миадес раньше времени. Всякий раз, когда я смотрю на ее лицо, внутри все сжимается. Я-то думала, никакой Ребекки и вовсе нет. Но вот она, собственной персоной. И вскоре я все выясню. все, Каждую деталь. Каждую самую маленькую подробность. Если честно, незнание меня уже порядком вымотало. Даже не представляю, как работают детективы и следователи. У меня, например, мозг давно кипит от всяких «а если» или «а вдруг?» «Прибыли», — объявляет Люк, и я нетерпеливо выглядываю в окно. Отель расположен чуть в стороне. Подъездную дорогу окружают пальмы. Двухэтажное здание сложено из красного камня, идеально вписываясь в окружающий ландшафт. «Я пока припаркую трейлер», — говорит Люк, «а ты сходи на разведку». Поищи свою теску. Он многозначительно поднимает бровь и усмехается. Похоже, Люку тоже интересно взглянуть на эту Ребекку». Регистрацию в отеле берет на себя сьюз. Дэнни замечает на стене рекламу спа-салонов и решает туда наведаться, восстановить душевное и физическое равновесие, изрядно пошатнувшееся в долгой поездке. Конечно же, бурная ночь в Лас-Вегасе и бог знает, сколько чая с бурбоном на ярмарке, тут вовсе ни при чем. Я нахожу брошюрку посвященную Ребекке Миадес. Устраиваюсь в уголке на деревянном стуле и взахлёб читаю ее от корки до корки. Хайвью View Resort по праву гордится нашим тренером по ментальным практикам и медитации. Свой путь Ребекка Миадес начала в Индии, в Аларском институте мистицизма. Теперь она рада делиться своими знаниями здесь, в Седоне, в нашем духовном центре, где под знаменитыми красными скалами скрывается источник великой энергии, богатый мистическими силами, способными укрепить здоровье и расширить горизонты человеческой души. Ух ты! Я и не знала, что в Седоне есть источник энергии, не говоря уже о мистических силах. Я оглядываю фойе отеля… Надеюсь получить живое подтверждение этим словам. Однако вижу лишь старушку с планшетом. Наверное, надо смотреть третьим глазом. Ребекка предлагает полный практический курс экстрасенса. Сенситивность, исцеление, чтение ауры, искусство небесных сфер, налаживание связи с ангелами. Связи с ангелами? То есть прямо с ангелами, которые с крылышками? Или вот искусство небесных сфер. Что это такое? Всякие картинки со звездами и планетами? Меня вдруг отвлекает тихий звон музыки ветра. Я поднимаю глаза и вижу молодого человека с длинными волосами. К его футболке прикреплен Бейджик Сет Коннелли, менеджер по работе с клиентами. Парень дружелюбно улыбается и замечает мою брошюрку. Заинтересовались нашим центром самосознания. Хотите, провожу вас? предлагает он. Ну, не знаю, смущаюсь я. Просто читаю про Ребеку Миадес. А, Ребекка. Парень улыбается еще шире. Она самый замечательный человек на свете. Правда? Вот уж не ожидала. И какая она? Милая и открытая. Настоящий гений в своем деле. Искренне добавляет он. Она многим гостям помогает достичь духовного просветления. Легко налаживает связь с ангелом-хранителем. Или может сделать расклад на Таро, если хотите, или прочитать ауру. Ясно. Перебиваю я и пытаюсь направить поток его мыслей в нужное русло. Выглядит она очень необычно. Какие волосы? О, да. Волосы — это ее гордость. Кивает парень. Она меняет цвет каждый год. Синие. «Красные, зеленые. «Мы давно предлагаем ей сменить имя на «Радугу».» Сет задорно смеется: «Как думаете, я смогу с ней лично увидеться?» «Спрашиваю, словно невзначай». «Конечно!» — восклицает он. «Она преподает в нашем центре. Сейчас ее нет, но она вот-вот вернется. А пока можете поговорить с одним из наших духовных наставников». «Вам туда!» — показывает он за бисерный занавес. Пройдете через зал отдыха и увидите дверь в центр самосознания. «Ясно. Обязательно загляну, спасибо». Сет уходит, а я украдкой озираюсь. Мама, Минни и Дженнис любуются выставкой ловцов сна. Сьюз разговаривает с женщиной за стойкой администратора. Дэнни давным-давно ушел в спа-центр за дамой в белоснежной униформе. «Пожалуй». Я могу немного форсировать события и сама повидаться с Ребеккой. Наедине. Только я и она. Я встаю, но ноги подкашиваются от страха. Приходится мысленно на себя прикрикнуть. Было бы из-за чего нервничать. Я просто повидаюсь со старой папиной знакомой. в то Бусинки занавеса музыкально звякают друг от друга. Я оказываюсь в просторном зале. Уставленным мягкими креслами и диванами, на которых то тут, то там примостились люди с книжками и газетами. Повсюду стоят пальмы в горшках, в потолке большое круглое окно. На стене висит табличка Центр самосознания. Я шагаю к ней и вдруг замечаю пару ботинок, торчащих из плетеного кресла. Потертые замшевые макасины кажутся на удивление знакомыми, как и локоть! выглядывающий из-за высокой спинки. Но просто невероятно знакомый локоть, только чуть более загорелый, чем обычно. «Папа!» Против воли вырывается у меня. «Это ты?» Локоть дергается и исчезает. Ноги приходят в движение, и кресло с тихим скрипом отъезжает по терракотовой плитке. «Одна секунда, и передо мной стоит папа. Живой!» «Папа!» «Бекки, дочка!» Он потрясён не меньше моего». «Но как? Какого черта? Кто тебе сказал, что я здесь?» «Никто. Мы сами тебя нашли. Папа, ты хоть представляешь? В голове столько мыслей, что я не могу связно их выразить. Ты хоть понимаешь?» Папа обреченно жмурится. «Бекки, я велел тебе ехать домой». «Ты что, не знал, как мы за тебя волновались?» — срываюсь я на крик. «Мы все извелись!» Меня кипящей лавой захватывают десятки эмоций. Это и облегчение, и счастье, и злость, и желание орать во всё горло. По лицу градом катятся слезы, и я даже не понимаю, с чего бы. «Ты ведь пропал!» — чуть дыша, выговариваю я. «Ты нас бросил!» «Ох, Бекки!» — он распахивает объятья. «Иди ко мне, девочка моя!» «Нет уж!» — я яростно мотаю головой. «Ты не можешь просто взять и...» «Ты хоть представляешь, что с мамой творится?» «Мама!» — кричу я. «Мама!» Бесерный занавес с грохотом раздвигается, и в зал влетают мама, Дженнис и Минни. грехом В жизни не слышала такого визга. Мамин голос — все равно, что паровозный гудок. Мы вздрагиваем, вокруг скрипят стулья, и в нашу сторону поворачивается с десяток любопытных лиц. Мама подходит ближе, сверкая глазами и раздувая ноздри. «Где ты был?» «Джейн, успокойся. Я же сказал, что у меня есть дело». «Дело, значит?» «Я думала, ты умер!» Она всхлипывает и содрогается всем телом, и папа поспешно ее обнимает. «Ну же, Джейн, не переживай, все хорошо». «Как это не переживай?» Мама разъяренной коброй вскидывает голову. «Я твоя жена!» Она дает отцу звонкую пощёчину. «О боже!» Мама никогда не поднимала на папу руку. Я потрясённо застываю на месте. Минни, к счастью, играет с занавеской и потому не видит ничего вокруг. «Не вздумай больше исчезать!» Мама, что было сил, вцепляется в папу, громко рыдает. «Я думала, что стала вдовой». «Правда думала», — подтверждает Дженнис. Она проверяла страховой полис. «Вдовой?» — папа недоверчиво фыркает. «Не вздумай надо мной смеяться, Грэгем Блумвуд. Кажется, мама вот-вот даст ему еще пощечину. Не смей!» «Идем, милая!» «Бабуле с дедушкой надо... Э, поговорить». Я хватаю Минни за руку и проскакиваю сквозь занавес. «Следом за мной бежит Дженнис». «Что такое?» Сьюз отворачивается от стойки регистрации. «Твоя мама кричала?» «Что, опять кто-нибудь неправильно произнес Латте?» Однажды мы со Сьюз и мамой заглянули в один ресторан, и мама жутко разругалась с официантом, который, по ее мнению, неправильно поставил ударение в слове «латте». Сьюз частенько припоминает тот случай. «Нет», — бормочу я почти в истерике. «Сьюз, ты не поверишь!» Я немного успокаиваюсь лишь после двух порций «Аризона Бриз». Джин, клюквенный сок и грибфрут. Вкуснятина. Бог знает, сколько выпивки понадобится маме. Папа здесь. нашелся. Мы такое пережили. А он, видите ли, почитывает газетку в кресле. Нет, вы представляете? Мне не сидится на месте. Так и подмывает вернуться в зал отдыха и засыпать папу вопросами. Я хочу знать все, каждую мелочь. Однако Сьюз меня не пускает. Твоим родителям надо поговорить. — повторяет она снова и снова, — наедине. «Дай им время, потерпи». Она даже не позволила прошмыгнуть мимо них, чтобы познакомиться с той самой Ребеккой, и от Арки не пытается узнать. Мы просто сидим на веранде отеля в плетёных креслах, подскакивая от каждого шороха. «Только люка нет». Ушёл в бизнес-центр проверить почту. «А остальные устроились здесь и принялись ждать». Прошло, наверное, уже полчаса, не меньше. Вдруг раздается шелест бисерного занавеса, и они выходят. Мама выглядит так, будто пробежала марафон, а папа испуганно вздрагивает, когда вся наша компания начинает дружно засыпать его вопросами. им неужели вы нашлись? Где вы были? Все живы?» «Да, да», — взволнованно отвечает он. «Да, все хорошо. Боже, я и подумать не мог». «Ну, мы теперь здесь. Может, перекусим или выпьем. Надо сделать заказ, наверное». Папа очень взбудоражен и заметно теряется. Так на него не похоже. Когда нам приносят напитки и меню легких закусок, болтовня стихает. Один за другим мы медленно поворачиваемся к отцу. «Так, рассказывай», — велю я. «Куда вы ездили? Что за большой секрет? И почему вы нам и слова не сказали?» вставляет Сьюз. «Мы волновались». «Ох, Сьюз, дорогая!» Папа страдальчески морщится. «Прости, даже не знаю», — он замолкает. «Просто я узнала об одной страшной несправедливости и решил ее исправить». «Но, грехом к чему все эти шпионские игры?» вмешивается Дженнис. «Бедняжка Джейн места себе не находила». «Знаю», — папа задумчиво трёт лицо. «Теперь знаю». «Мне почему-то казалось, если я скажу вам, что все хорошо, вы не будете переживать». А молчал я, потому что он вздыхает. «Да чего же глупо получилось?» «Это все из-за большого бонуса», — говорю я, и папа кивает, не поднимая головы. «Не самое приятное чувство, когда тебя ловят на лжи в таком-то возрасте», — в сердцах выдает он. «Выглядит он ужасно расстроенным». Не знаю, то ли пожалеть его, то ли разозлиться. «Папа, почему?» — невольно срываюсь я. «Почему ты говорил, что тебе платят за консультации? Зачем придумал какой-то бонус? Ты мог сразу сказать, что деньги от кори. Какая разница?» «Милая, ты не понимаешь. Вскоре после твоего рождения я потерял работу. Были большие сокращения. И твоя мать, она встретила эту новость... «Довольно эмоционально». Иными словами, она перебила в доме всю посуду. «И ещё скажи, что я не имела права», — возмущается мама. «У меня маленький ребенок а жить нам не на что. Знаю, знаю», — успокаивает ее папа. Не лучшие были времена. «Ты отлично справилась», — Дженнис поглаживает маму по руке. «Я помню те дни. Какие чудесные блюда ты готовила практически из ничего». Я несколько месяцев просидел без работы. Вакансий не было, продолжает папа, а потом нежданно-негаданно получил от Кори письмо. Точнее, не просто письмо, а чек. Он запустил разработку в производство, и та вдруг принесла огромный доход. Кори вспомнила о нашей старой шутке, решил соблюсти условия сделки и прислал мне 500 фунтов. Я тогда глазам своим не поверил. «Вы даже не представляете, что в те времена значило 500 фунтов», — перебивает его мама. «Мы могли купить дом». «Ну, не дом», — поправляет отец. «Подержанный автомобиль, скорее уж». «Эти деньги спасли нам жизнь», — не унимается мама. «Бекки, доченька, они спасли тебя. Иначе ты умерла бы с голоду». Сьюз все порывается спросить, неужели мы не получали пособие от соцзащиты. Но я чуть заметно качаю головой. «Мама слишком взвинчена и не захочет слышать ни про какие пособия». «И тут я совершил большую ошибку». Папа надолго замолкает. «Мы затаиваем дыхание». «Наверное, гордость взыграла», — говорит он наконец. «Тщеславие. Я хотел, чтобы твоя мать меня уважала. Мы недавно поженились, только что стали родителями, а я взял и потерял работу. Поэтому я соврал». Сказал, что нашел неплохую вакансию, и это моя зарплата». Он недовольно кривится. «Вот идиот!» «О, я помню тот день. Дженнис светлеет лицом. Я как раз бельё вешала. А ты влетела ко мне и завопила. «Дженнис, Дженнис, мой муж совершил настоящий подвиг!» Она обводит всех взглядом. «Вы не представляете, как дорого в те дни было растить ребенка. Грехом. «Не вини себя. Обстоятельства такие были, тебе пришлось собрать». «Да уж», — вздыхает отец, — «я-то хотел стать героем, а выставил себя дураком». «Ты стал героем», — твердо говорит Дженнис. «Твоей семье были нужны деньги, и ты их принес. Какая разница, откуда они?» Я написал Коре ответ, мол, «Дружище, ты только что спас мой брак» а тут отозвался «посмотрим, что будет в следующем году». С тех пор все и началось. Папа делает глоток из своего стакана и смотрит на нас с мамой. «Я хотел сказать правду, каждый год хотел, но вы так мной гордились. Большой бонус стал чем-то вроде нашей семейной традиции». «Мама перебирает жемчуг, а я вспоминаю все эти годы. Праздничные ужины, когда мы отмечали папин ББ». Памятные покупки. Мы так за него радовались. Неудивительно, что он молчал. А еще я понимаю, как его потрясли новости о Бренте. Представьте только, папа купается в деньгах и процветает, а Брент нищенствует. Но неужели он и правда думал, что сможет исчезнуть на несколько дней и при этом сохранить свой секрет? Давай-ка проясним, папа. «Ты рассчитывал быстренько съездить в Лас-Вегас, повидаться с Кори, уладить вопрос насчет Брэнта, вернуться домой и ни слова нам не сказать?» Папа задумывается ненадолго, а потом выдает «В общих чертах, да». «И ты думал, мы будем просто сидеть и ждать?» «Да». «Хотя мы знали, что с вами Брайс, а тот настоящий мошенник?» Ну. И ты серьезно верил, что вернешься? Мама спросит, как дела милый, ты ответишь, погода была чудесной, и этим все закончится. Ну, папа смущенно отводит глаза. Так далеко я не заглядывал. Да уж. Мужчины. Этим все сказано. Так что с Брентом? Раздается низкий голос у меня за спиной. Я оглядываюсь и вижу Люка. Рад вас видеть живым и здоровым, Грехом. С улыбкой добавляет он и пожимает отцу руку. А Брент, Папа морщится. Я сделал все, что мог. Разговаривал с Кори, с Реймондом. Однако... Вздыхает он. Как видите, общий язык найти не удалось. Бред какой-то, выпаливаю я. Почему Кори платит тебе каждый год, а Бренту не дал и цента? У него что, зуб какой-то на Брента? В общем-то, да. Все из-за той поездки, все из-за... Он неловко косится на маму. Шершеля фам. Драматично закатывает так глаза. Так я и знала. Ведь говорила же, это все из-за женщины. Говорила. Распахивая глаза, подтверждает Дженнис. Говорила, дорогая моя. И что же это за женщина? Ребекка. На одном дыхании выпаливает папа. Мертвая тишина». Все недоуменно переглядываются. Но никто не рискует подать голос. «Грэхэм», — произносит, наконец, Люк, так спокойно, что хочется ему зааплодировать. «Расскажите нам о Ребекке». Из этой поездки я вынесла немало ценных уроков. Например, что нельзя танцевать в сандалиях, что я ненавижу кукурузную кашу, Я заказывала ее в Уилдернесе. Минни тоже не взлюбила ее с первой ложки. И что если ваш отец делится какой-то старой историей о любовном треугольнике, надо обязательно вести конспект. Или лучше попросить его заранее сделать презентацию с раздаточным материалом. Я ужасно запуталась. Придётся самой расставлять факты в хронологическом порядке, избавившись от всякой поэтики про закаты и горячую молодую кровь. Что ж, начнем. Пересмотрев столько детективов, я, пожалуй, смогу разобраться в хитросплетениях этой истории. Буду воспринимать ее как сериал. Серия первая. Папа, Кори, Реймонд и Брент во время путешествия в каком-то баре повстречали красивую девушку по имени Ребекка Миадес. Кори тут же положил на нее глаз, но она предпочла Брента. Пока все логично. «Серия вторая. Кори так и не разлюбил Ребекку. Флешфорвард. форвард Он даже назвал в ее честь старшую дочь, а первая жена считала его одержимым и потому бросила. Когда Брент и Ребекка расстались, Кори пытался за ней ухаживать, но она поиграла с ним и снова вернулась к Бренту. По крайней мере, если я правильно все поняла. «Серия третья. Следующие несколько лет...» Бренд с Ребеккой то сходились, то расходились. За это время у них родилась дочь, которую тоже назвали Ребеккой. ее то я и встречала. Ту девушку в трейлере, которая обозвала меня принцессой. Сейчас я понимаю, с чего она так злилась, но все равно это не повод говорить, что я чирикаю. Серия четвёртая. Папа узнал, как некрасиво обошлась Ребекка с Кори, и это ужасно его расстроило. Потому он не хотел называть меня ее именем, но мама все равно настояла. Серия пятая. Вскоре они перестали общаться, потому что Facebook тогда еще не придумали, а телефонная связь была слишком дорогой. Старшее поколение можно лишь пожалеть. Все эти таксофоны, телеграммы, почтовые пересылки как они жили? Серия шестая. Кори стал зарабатывать большие деньги. Папа получил первый чек и решил, что Бренту тоже досталась его доля. Откуда ему было знать, что Кори намеренно обманул Брента из-за дикой ревности? Серия седьмая. Спустя годы папа узнает, что Брент на мели. Он срочно влетает в Штаты, однако что-то идет не так, и Брент исчезает. Тогда папа берет Тарки и Брайса, и они, как три мушкетера, едут к Кори. Тот отказывается даже по телефону разговаривать, не говоря уж о личной встрече. Теперь я не взлюбила Кори еще сильнее. Как можно взять и прогнать моего папу? Серия восьмая. И последняя. Брент остался без крыши над головой. Кори на всех плевать. Реймонд прячется на своем ранчо. Никто не знает, где Брент, и... Постойте-ка! Восклицаю я вдруг. Ребекка! Как я могла о ней забыть? «Папа, ты знал, что она здесь работает?» Взволнованно спрашиваю я. «Ребекка, та самая, в честь которой меня не назвали. Она здесь!» Я лихорадочно машу руками. «В этом отеле. Она тут работает!» «Конечно, знаю!» — поражается папа. «Поэтому я и здесь, чтобы с ней встретиться!» «О, разом сникаю я. Ясно!» Ее не было, но сегодня она должна вернуться. ее то я и ждал». «Понятно. Вот честно. Без конспекта никак». «И какие у вас планы?» — спрашивает Люк, когда официант приносит новую порцию напитков. «Есть какие-нибудь идеи, что делать с Брантом?» Сперва я надеялся, что Кори с возрастом забыл обиды. У папы удрученно вытягивается лицо. Увы, ничего не вышло. «Поэтому я привлёк к делу юриста. Тот сейчас изучает ситуацию. Но без Брента ничего не получится. К тому же столько лет прошло, записей никаких не осталось. Я подумал, вдруг Ребекка чем поможет?» Он вздохнул. «Если честно, не знаю, что делать дальше». «А где Тарки?» Бедная Сьюз до последнего ждала, чтобы спросить. Она сидит на краешке стула, нервно сжимая руки». «С ним все хорошо, а то он уже несколько дней мне не звонил». «Сьюз, милая!» Тут же поворачивается к ней папа. «Не переживай, Тарки просто занят». Он поехал в Лас-Вегас разузнать что-нибудь о Коре. «Вроде как от своего имени, а не от моего. Твой муж — славный парень». «Ясно», — дрожащим голосом говорит Сьюз. «Ладно. Грехом, скажите...» А он не упоминал случайно какие-нибудь деревья. Деревья? удивляется папа. Ничего, забудьте. Сьюз чуть не плачет. Неважно. Она берет кусочек хлеба и начинает безумно крошить его на тарелку. Лишь бы Брент оценил твои старания, выпаливает мама, после всего, что мы пережили. О, это вряд ли! Тихо смеется папа. «Правда, я все равно хотел бы с ним повидаться. Он упрямый, как осел и о своем будущем совсем не думает, но парень он хороший. Э или ЗБ. Он всегда так говорил». Заметив недоуменный взгляд Дженнис, папа поясняет. «Экономь или зарабатывай больше». «Ой, какая прелесть!» Дженнис в восторге. «Э или ЗБ. Надо записать». Я в ступоре смотрю на папу. Э или Зб? Так это от Брента пошло. Это же девиз Бекки, недоверчиво вставляет Сьюз. Она, как молитву, его повторяет. Я думала, это ты сказал. Почти обижаюсь я. Я всем так и говорю, мой папа предлагает Э или Зэбэ. Ну, я так тоже говорю, улыбается он, но услышал впервые от Брента. Он вообще много афоризмов придумал. Например, ну, папа с затуманенным взглядом откидывается на спинку кресла, крутя в руках стакан. Бренд всегда был философом. Созерцателем. Он смотрел на мир шире обычного. Вот, например, он часто говорил, другой всегда прав. Обычно, когда Кори и Реймонд цапались после пары банок пива. Папа негромко смеется. Представляете, эти двое орут друг на друга, а бренд сидит себе на скале, покуривает и так невозмутимо. Другой всегда прав. Слушайте друг друга и будете услышаны. Остальных это с ума сводило. Папа замолкает, и я понимаю, что он полностью погрузился в воспоминания. «Ладно, на следующее Рождество, когда он вновь примется рассказывать о той поездке, я буду записывать за ним каждое слово». «Почему же Брент сам не уладит свои проблемы?» Осторожно говорю. «Раз он такой умный!» На папином лице появляется странное меланхоличное выражение. «Свою собственную жизнь не так-то легко построить правильно. Брент пил, милая, пил слишком много. Я пытался с ним поговорить, но...» «Папа беспомощно разводит руками. Мы были молоды». Об алкоголизме тогда и не думали. Виснет отрезвляющая тишина. Грустная история все таки Я, как и папа, горю праведным негодованием. Хочется воздать всем по заслугам. И бедному Бренту, и мерзавцу Кори. А теперь я не знаю, что делать. Папа устало трёт глаза. Если не сумеем прижать Кори... Поверить не могу, что он отказался с тобой встретиться. — пылко говорю я, — со своим старым другом. Он построил себе целую крепость, — пожимает папа плечами, с воротами, охраной, собаками. — Мы попали внутрь совершенно случайно. У них был детский праздник, и нас приняли за гостей. — Повезло вам, милая, — криво усмехается папа. Я даже дозвониться до него не смог. — Мы видели его новую жену. Милая вроде женщина. — Как я слышал, ангел во плоти, — кивает папа. Я уже думал, может добраться до Кори через нее, но тот ее контролирует. Следит за каждым шагом, читает переписку. Он делает большой глоток из стакана. Я пытался с ней встретиться. Она ответила отказом и просила ей больше не писать. Не удивлюсь, сообщение вместо неё отправил Кори. «Ох, папа! Мне ужасно его жаль. Это еще цветочки. Я даже подстерег их у ворот» когда они выезжали на машине. Махал руками, кричал. Бестолку. Теперь я окончательно возненавидела Кори. Как он посмел так унизить отца? Если бы только бренд знал. Как думаешь, может, он что-нибудь придумал? Вряд ли. Грустно смеется папа. Он ведь в курсе, что я хочу помочь. Хотя, наверное, не думал, что я устрою в итоге такое шоу. Он вдруг замолкает и странно меняется в лице, глядя куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь и замираю. Быть того не может. Неужели это заправду? На моих глазах словно разворачивается настоящая кинодрама. Сезон 2, серия 1: Сорок лет спустя. Седона, штат Аризона. Грехом Блумвуд и Ребекка Миадес почти случайно снова сталкиваются лицом к лицу. Она стоит у бисерного занавеса, наматывая на палец длинную прядь огненно-красных волос. Зеленые глаза густо подведены сурьмой. На ней пышная индийская юбка и топ с низким вырезом. Ногти, накрашены черным, по руке вьется татуировка хной. Ребекка смотрит на папу и молчит. Только улыбается щурис, точно сытая кошка. «Господи!» Потрясённо бормочет отец. «Ребекка!» Слышится из-за ее спины резкий голос. «Принцесса явилась!» «Кому?» «Ребекки Брэндон». Тема. Огромная, огромная просьба. «Уважаемая миссис Брэндон, час назад я получил ваше послание. Не совсем понял, почему это вопрос жизни и смерти, но раз вы так встревожены...» и напоминайте мне о недавнем обещании, то, конечно же, я готов помочь. Я выехал сразу же, как только, нарезал сэндвичи и налил в термос кофе. Это сообщение я отправляю с заправки на шоссе А-27. Надеюсь, вскоре достигнуть пункта назначения. Буду держать вас в курсе дел. С уважением, Дерек Смит.